Я слышал тебя, Пьянова, от твоей к а р т а в о с т и и следа не оставалось. н А нынче все у нас к а р т а в я т Твой сын, в детстве говоривший так чисто, старательно учится к а р т а в и т ь Я горжусь своей к а р т а в о с т ь ю Он теперь к а р т а в и т еще к а р т а в е е тебя. Это все мода, не более. Ты, е л к и Виат, создаешь эти моды. А кого бы ты предпочел в роли их создателя?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 да и побеждая не умели удержать плоды побед. И все-таки город преуспевал, и экономика процветала. А посмотри теперь, как неубедительно и жалко выглядит бедняга н и к и й каждый раз, когда он выступает в Совете за приевшийся, истасканный, всем надоевший мир. Политик должен реветь, призывая к войне. Мира он может только униженно клянчить.